Книга вторая. От упразднения в Риме царской власти до объединения Италии. Глава первая. Изменение государственного устройства. Политическая борьба внутри римской общины, изгнание царей, консулы, курия и центурия, сенат, экономическая борьба, аграрный вопрос, бедные и богатые. Народные трибуны, борьба за писанные законы, Децимвиры и законы 12 таблиц, Классовая борьба за уравнение сословий, Государство после уравнения сословий. История Рима более известна нам в подробностях с того времени, когда внутри общины шла троякая борьба. В среде полноправного гражданства развивались стремления к изменению формы государственного устройства. Неполноправные члены общины стремились получить полноправие. Люди, находившиеся в тяжелом экономическом положении, боролись против зажиточных. Эти движения – многоразличным образом сталкивались, переплетались, приводили иногда к результатам непредвиденным и создавали основания и поводы к дальнейшей борьбе. Древнейшим проявлением такой борьбы была отмена звания пожизненного главы государства, то есть уничтожение царской власти. Из самого организма латинских и греческих общин Такая перемена вытекала естественным путем. Цари существовали и были уничтожены и в других общинах. Из баснословных преданий об изгнании царя Тарквиния нельзя выделить фактических подробностей, но ясно видны причины раздражения народа. Царь не советовался с сенатом, несправедливо постановлял приговоры о смертной казни и о конфискации. Могущественный род, долго господствовавший в Риме, уступил не без борьбы, но подробности ее в предании представлены, несомненно, неверно. По изгнании царя народ клятвенно обязался никогда не допускать восстановления царской власти. Само имя «царь» навсегда осталось в Риме ненавистным, но, строго говоря, царская власть не была уничтожена а с чисто римской практичностью найден был способ сохранить сильную власть во главе общины и в то же время ограничить эту власть. Власть вручена была теперь не одному лицу и не пожизненно, а сроком на год и двум лицам – консулам. Само имя «консул» значит «товарищ». И тот, и другой консул обладали всею полнотой власти – Но обязательны были только те распоряжения, которые исходили от обоих консулов. В случае же несогласия одного консула приказаний другого не имели силы. Консулы не были обязаны разделять сферу своих действий, и каждый мог изменить распоряжение своего товарища, но в целях удобства они обыкновенно разделяли между собой главные отрасли управления или чередовались в главном распоряжении помесячно или ежедневно.